учение, в истинности которого нельзя сомневаться. Диагностические оборотни. Какие медицинские методики, многократно проверенные в деле, могут переродиться в псевдоипостаси? Анализ волос. Применяется в токсикологии, судебной медицине, криминалистике. Можно обнаружить кадмий, талий, свинец, ртуть, мышьяк, алюминий, литий. Положительный результат может свидетельствовать о контакте с перечисленными элементами. Особенно ценен этот тест в эпидемиологических исследованиях, например, при скрининге населения в каком-нибудь регионе. На этом возможности методики исчерпываются. Псевдодиагностика начинается, когда по результатам анализа волос начинают говорить о дефиците или избытке микроэлементов и витаминов в организме, а также о том, что колики в животе, анемия, повышенное давление, депрессия, бесплодие, боли в суставах, даже ПМС – все это следствие хронического дисбаланса металлов, который лечится, само собой, приемом БАД. Позицию вменяемых медиков очень хорошо сформулировал Комитет по здоровью кожи и косметики Американской медицинской ассоциации еще в 1974 году. Физические характеристики волос и их химический состав могут быть никак не связаны со здоровьем конкретного человека, хотя тяжелый дефицит жизненно важных нутриентов может сопровождаться низким их содержанием в волосах, Нет никаких данных, которые указывали бы, что низкая концентрация нутриента в волосах означает его низкое содержание в тканях. То же касается и высоких концентраций. Содержание веществ в волосах очень редко может помочь врачу в подобной эффективной терапии. На химический состав волос влияет масса внешних факторов. Шампуни, краски для волос средства для милирования и так далее. Самое интересное, что установить, откуда взялось то или иное вещество, из средств ухода, из пищи, из воды или из воздуха, невозможно. Содержание различных элементов также зависит от пола, возраста, места проживания, индивидуальной скорости роста волос, их цвета и даже от времени года. Может, именно поэтому не существует референсных значений, то есть верхней и нижней границ нормы содержания минералов в волосах. С витаминами еще интереснее. Если уровень минералов хоть как-то можно определить, пусть и со множеством оговорок, то искать в волосах микронутриенты под буквами А, Б, С, Д и К – а тем более делать из этих попыток клинически значимые выводы бесполезно.